Я не хочу, чтобы ты в ближайшее время ездила в Сетл. Почему? Ты же слышала, в Сетле какая-то банда убивает всех подряд, так что держись от города подальше, ясно? Я закатила глаза. Па. У меня гораздо больше шансов попасть под удар молнии, чем за единственный день в Сетле. Нет-нет, Чарли прав. Прервал меня Эдвард. Я вовсе не имел в виду Сетл. Вообще-то я говорил о Портленде. Я бы и сам не пустил было в Сетл ни в коем случае.